Глава 35. Бумага тихонько шуршала. Ветер завывал и поскрипывал ставнями окна. Изочки пламени плясали на вершинах подплавленных свечей, наполняя комнату ароматом воска и тёплым светом. Изабель склонилась над столом с пером в руке. В книжечке с плотным кожаным переплётом она делала заметки за день. Какой городок она посетила? Какие вызывающие беспокойство сплетни обсуждались за ужином, как много оборванных и неухоженных детей было в толпе встречающих местных жителей, сколько в городке врачей и как местное население изменилось за последние 50 лет. Множество деталей, часть которых инфанта замечала сама, часть выискивала у градоначальников, епископов и вельмож. Все эти заметки позднее будут скопированы и отосланы в столицу. А прямо сейчас инфанта поверхностно проанализирует их и нетерпечи отлагательство распоряжения частью от даст сама на месте. Частью напишет отцу в коротенькой записочке, помещающейся на лапки голубя. Магические вестники требовали больших сил и даже большего искусства мага, потому их использовали редко, в действительно неотложных и сверхсекретных случаях. Сегодняшний день инфанта провела, посещая местный монастырь в котором к тому же располагались школа, больница и дом презрения. И святая Мария, что же там творилось? Больные оспы лежали на тюфяках плотными рядами в одной комнате с теми, кто сломал ногу или руку. Помещения не проветривались вовсе, а простыни и полотенца, используемые для обихода больных, не кипятились даже, а просто полоскались в местной реке. В той самой реке, из которых сам монастырь и окрестные деревушки брали воду, которые тут же купались, приходящие в школу дети. Неудивительно, что больных было так много, и среди них было немало совсем юных. Люди, использовавшие воду из реки, и тем более приходящие в монастырь, сразу же заражались какой-нибудь болячкой и тут и оставались, пока не умрут или не переболеют всем, что водится в этом гадюшнике. А сами монахини, в основном пожилые, уже давным-давно приобрели иммунитет ко всем местным недугам. и не подозревали происходящим. Ужасно, возмутительно, неописуемо. Инфанту так переполняли эмоции, что она с трудом и начала возмущаться прямо в процессе осмотра местных достопримечательностей. А уж когда неделю назад в очередном городке ей принесли для благословения недавно рождённых младенцев, Изабель и вовсе не сдержала слёз. Желтуха, гной, недостающее от рождения ручки и ножки. Бедные крохи едва пришли в этот мир и уже страдали от того, что выше по течению реки рачительный землевладелец разработал новое месторождение серебра, источный сродника воды, полный свинца, ртути и прочей гадости, устремились в реку. Ездить по городам и весям страны с инспекцией было тяжело, не только физически, трястись с целыми днями в карете, а после долгими часами приветствовать ликующую толпу. вести вежливые беседы и обмениваться любезностями с людьми, которых инфанта видела зачастую в первый и, скорее всего, в последний раз в своей жизни. Не меньшем, а может и большим испытанием для Изабель стала именно возможность и необходимость видеть все пороки, все беды и невзгоды, кроющиеся в тех их уголках страны. А ведь кто знает, сколько таких ужасных и легко предотвратимых несправедливостей происходит в местах, которым не посчастливилось быть осеннённым присутствием её высочества. Девушка тяжело вздохнула и потёрла уставшие глаза. Завтра будет новый день, и принцесса Аустрийская снова будет улыбаться, махать радостной толпе и обмениваться любезностями. А сегодня сегодня Изабель приберёт свои письменные принадлежности, отправит голубя с записочкой и ляжет спать, и на несколько часов сможет наконец забыться. Спасибо с Богом, госпожа. Благодарю сердечно. Перечитала Доне средних лет в строгом чёрном платье, чисто выстиранном, но уже изрядно поношенном и слегка забрызганным дорожной грязью. Прохладный ранним утром после дождя воздух сада полнился агуканьем, мяуканьем, лепетом и иногда плачем. Десятки, а может и более сотни младенцев в библейском понимании, то есть Дети до 7-8 лет в сопровождении матерей, кормилиц и воспитательниц выстроились в очередь в надежде получить благословения инфанты. Принцесса брала ребёнка на колени, легонько гладила по голове, осяняла крестным знамением, бормоча о жадскакивающей от зубов строчке, мазала лобик святой водой, возвращала ребёнка матери, вежливо слушала торопливой благодарности, повторяла. И так один за другим. несколько часов в каждом городе. Инфанто Агорчало, разумеется, и то, насколько больше новорождённых было в таких очередях, чем деток постарше. Голода или войны в последние лет 15 не было. Каждый год рождалось примерно одинаковое количество детей, а вот доживали до своего пятого дня рождения хорошо если половина. Наконец принцесса спустила с колен Бойкова мальчика лет 4. Огляделась поезд как следующего и не нашла. Очередь закончилась. Это всё? спросила она у сопровождающего. Всё, Ваше высочество. В таком случае, Дон Эквардо, проводите меня в мои покои, пожалуйста. Мне нужно немного отдохнуть перед обедом. После приёма мы едем осматривать заливные рисовые луга, верно? Верно, Ваше высочество. сопровождающий ещё ей попался на редкость чопорный и строгий, зато знающий своё дело. Вместе с дуэньей, камерристкой и мальчиком на побегушках, помогавшим выстраивать родительниц в очередь, принцесса последовала к дому, в котором остановилась на ближайшие пару дней. Визит в этот городок был окончен. Ранним утром все вещи сопровождающие погрузились в кареты, повозки и телеги, и отправились в путь. Или так должно было произойти. Изабель уже подходила к своей, уже порядком осточертевшей карете, как вдруг небольшая толпа слуг неподалеку разразилась ахами, охами и даже вскриками удивления. — Что случилось? — волевым голосом спросила Инфанта. За время путешествия она стала несколько жестко и колко относиться к окружающим. Заметив, насколько сопровождающие и встречающие пытаются ее опекать сверх меры и лишать самостоятельности и права выбора даже в мелочах. Даже как младшую дочь короля, как несмышленного ребенка, ее воспринимали порой более серьезно, чем в последние два месяца. «Подкидыш! В повозке для слуг подкидыш!» – завопил Паш. Инфанта подобрала юбки и И торопливо протиснулась сквозь толпу к предмету всеобщего возмущения. Ребёнок, явно меньше года от роду, завёрнутый в белую ткань, не то пелёнку, не то рубашку, в корзине, в повозке для слуг. Что же ей делать? Изабель судорожно начала рыться в памяти. Есть ли в этом конкретном городке монастырь? Нет. А приют? Разумеется, тоже нет. Куда же можно передать ребёнка? «Церковь? Так ведь там совсем нет условий для нормального развития такого малыша, и заниматься им некому». Принцесса склонилась над корзинкой, еще раз осматривая ребенка. Глаза чистые, светлые, большие. Волосики совсем коротенькие, похожие на пух. Розовые, не очень-то пухлые щеки. Изабель взяла корзинку за ручку, подняла и вместе со своей находкой направилась к охо ещё неподалёку дуэнье. В конце концов, младенца, как оказалось, девочку пристроили вместе с камеристкой, кувшином молока и буханкой мягкого белого хлеба в одну из повозок. Рано или поздно свадебный поезд проедет через место, где сердце Изабель будет спокойно оставить крошку, и она сможет быть уверенной, что о ребёнке позаботятся.